Глава 30 -е. Пора заканчивать, Шура. Сержант впервые назвал Шурочку по имени. Открывайте уже глаза. Шура послушно открыл глаза. Они снова были в коридоре. Пахло порохом. И еще одна дверь исчезла. Вместо нее была гладкая стена. Сержант стоял привалившись к ней плечом, и небрежно крутил на пальце револьвер. Шура судорожно схватился за ягодицу. Под гладкой тканью английских брюк было гладко. Шрама на попе не было, по крайней мере, на ощупь. Шурочка с облегчением вздохнул и обратился к Пепперу. — Что-нибудь изменилось, сержант? С чего ты взял? Вы стали по-иному ко мне обращаться. Куда делись ваши сэр и вы? С некоторых пор ты сам изменился, поэтому я предлагаю тебе перейти на «ты». Сержант с интересом смотрел на Шуру, ожидая его реакции на свои слова. Но с Полом и Джоном вы все же придерживаетесь более официального стиля. И я тоже предлагал в свое время. Но они отказались. Это британская привязанность к традициям. Шура подумал. На самом деле, считал он, не над чем особо думать. Будь проще, и будет тебе счастье. Но все же что-то его останавливало от произнесения слова «да». «А что значит, ты изменился? Что произошло?» Спросил он в основном лишь для того, чтобы потянуть время. «Если говорить коротко, ты постепенно становишься все более нашим. На каком-то этапе это уже становится заметным, особенно для опытного глаза». Сержант самодовольно улыбнулся. «А раз ты свой, зачем политессы разводить? Я простой старый солдат, мне эта манерность всегда на нервы действовала». «Ты тоже, Итан, не заканчивал. И ради чего мы будем морочить друг другу головы этими условностями?» «Согласен», — сказал Шура. «И как тебя зовут?» «Ты будешь смеяться, Шура, но меня зовут Сержант, а фамилия Пеппер». «Шутишь?» — удивился Шура. «Это не я, это Пол. Да и не шутил он вовсе». Просто, придумав меня, он не стал заморачиваться насчет моего имени. Сержант Пеппер, и все. И тебя это устраивает? Вполне. Я же военный человек. Протестовать и играть в демократию не приучен. Без имени, значит, без имени. К тому же, так удобней. Значит, просто сержант и на ты? Если будет угодно, склонялся Пеппер в шутливом поклоне. Договорились А ты что, в дверь стрелял? Да А что, не нравится? Неприятно Шумно и порохом пахнет Не люблю Признался Шурочка Понимаю Но порядок есть порядок В смысле? В смысле, начало и конец Альфа и Омега Абраксус При чем здесь Сантана? — удивился Шуров, у которого это слово прочно сочеталось с кудесником джаз гитары. — Ни при чем. Санта навсегда ни при чем. с усмешкой сказал Пеппер. — Это имя Верховного Божества, Пространства и Времени. — Времени, которого нет? — уточнил Шурочка. — Времени, которого нет без пространства. — Божество в пулях? Божество не в пулях, пули от божества. Как это? не понял Шура. Скажем так, Абраксас благословил эти пули. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Ты все время не договариваешь или говоришь загадками. Может, хватит? Объясни нормально. Что тут объяснять? Был проведен ритуал, и я очень надеюсь, что это сработает. Знаешь, сержант. «Либо я дурак, либо ты старательно пытаешься меня им сделать». Сержант глубоко вздохнул и посмотрел на Шуру тяжелым взглядом. «Как ты меня достал! Раньше ты не был таким дотошным». «А раньше ты не говорил, что я стал почти своим», – парировал Шура. «Ну, хорошо, хорошо. Что тебе непонятно? Ритуал? А разве у вас людей не так?» «Разве вы не проводите постоянно какие-то ритуалы, и будучи при этом не уверены в результате? Я прямо сейчас, навскидку, могу перечислить пару десятков ритуалов». «Шура подумал и согласился». «Ну вот, а мы чем хуже?» «А кто проводил этот ритуал? Пол?» «Нет, не Пол. Ритуал должен проводить тот, кто здесь живет, понимаешь?» Тот, кто является частью этого времени-пространства. А пол не принадлежит Паперленду. Он вне. Поэтому ритуал проводил Морфей Морфеевич. Шура вспомнил разговор в пабе и решил уточнить. Кто такой Морфей Морфеевич? Один из первых поселенцев Паперленда. Его еще называют человек с отрезанной бородой. Ты с ним еще встретишься. И в чем состоит этот ритуал? Оно тебе надо. Ритуал как ритуал. Много слов, много жестов. Все как всегда. Еще вопросы? Револьвер. В проснулся маленький мальчик. А какой маленький мальчик не обмирает от оружия? Покажи, а? Сержант бережно извлек из кобуры револьвер. Смотри. Наган. Модель 1870 года. Бельгийский. Бельгийский? Удивился Шора. А что же, английского не нашлось. Где твой патриотизм? Патриотизм хорош на парадах, а в жизни комфорт важнее. У меня сначала был Лэбли, он в британской армии на вооружении, но Наган и конструктивно проще, а значит проблем с ним меньше и в обслуживании гораздо легче. Но и семь пуль это все-таки больше, чем шесть. сержант вздохнул. — Спрашивай дальше. — Пока все, — смирился Шура. — Но я оставляю за собой. — Ладно, ладно, любознательный ты наш. А сейчас пора заканчивать. — Пора заканчивать, заканчивать и начинать, начинать, — согласился Шурочка, вспомнив афоризм одной своей знакомой. — Хорошо сказано, — воскликнул сержант, вставляя ствол в замочную скважину.